Часть вторая. Пообедав и выпив кофе, Лагорский стал прощаться с Малковой. Таня отпускала. — Ну, посиди еще, — упрашивала она. — Куда торопиться? Вот мы подышим легким воздухом на балконе, посмотрим на проходящих. У меня апельсины есть. Поговорим, напьемся чаю. Я, Вася, с самоваром. Я самовар купила. Полное хозяйство. Что ж, а уезжать на зимний сезон так продать можно? — Ты у меня запасливая, ты умница, ты хозяйка, — хвалил он ее, и как ребенка, погладив по голове, взял шляпу и все-таки уходил. Она удерживала его за руку, любовно смотрела ему в глаза и продолжала просить. — Ну, не уходи, останься еще со мной. — Нельзя, нельзя. — Роль учить надо. Уже так седьмой час, — отвечал он. — Здесь не провинция. Роль надо знать хорошо. — Вздор. Ты боишься своей жены и дернула тебя опять с ней связаться. — Уверяю тебе еще раз, Веруша, что моя связь ограничивается только квартирой и столом. — Ну, хочешь, я за тебя внесу и за квартиру и стол? — спросила Малкова, все еще держала Горского за руку. Да что ты, что ты? Зачем же это? Ну, все-таки прощай. Уверяю, что у тебя мне сидеть и приятнее, и уютнее, и веселее. Я даже дышу как-то свободнее у тебя. Ну, идти домой все-таки надо. Идти и заняться ролью. Ты знаешь, я не ремесленник. К искусству отношусь серьезно. Так ведь у тебя роль-то с собой. Учись здесь. Поставить самовар... «Будем пить чай, а ты учи роль, и я буду роль учить. Помнишь, как в Казани, когда мы жили в Европе?» «В другой раз с удовольствием, но сегодня надо дома», — стоял на своем Лагорский. «А у тебя есть ли самовар-то?» спросила Малкова. «Ничего подобного. Копровская моя не такова. Она кипятит воду для чая и кофе на бензинке. Разве она хозяйка?» Разве она запаслива? У нее десятой доли нет твоих милых качеств. Ну, прощай. Лагорский обнял и нежно поцеловал ее. Уходя, кивнул на венки, висевшие на стене, и сказал. — Как сохранились цветы и венки, их опять в бенефис подносить можно. — Зачем же это? С какой стати? Что за фальсификация? Я никогда этого не делаю, — отвечала Малкова. — Ну, от чего же? Для коллекции, для комплекта. Ведь эти венки все равно тобой заслужены. — У меня есть хороший серебряный парцегар с эмалью, и я всякий раз его себе подношу от публики. Для коллекции, для счета подношу. Лагорский ушел. Она проводила его до лестницы, обвела его шею руками и шепнула. — Васенька, приходи ночевать. Диван этот твой... Я нарочно обила его новым ситцем. Когда он вышел на улицу, Малкова стояла на балконе и, улыбаясь, кивала ему. «Всего хорошего! Завтра на репетиции увидимся!» — крикнул он и сделал жест рукой. Пройдя шагов сто по улице, Лагорский остановился. Он сообразил, что если он будет подходить к своему дому с улицы, то жена его, ожидая его на балконе дачи, может заметить, что он подходит к дому не со стороны театра, а с другой стороны. А он готовился рассказать ей в свое оправдание, что он не пришел к обеду, целую историю, как его задержали в театре. — Пройду на заднюю улицу и оттуда проберусь к себе на дачу по задворкам, — решил он и юркнул во двор какой-то дачи. Там он нашел калитку, выбрался на другую улицу и уж оттуда проник в свое жилище. Лагорский не ошибался. Жена его сидела на балконе, ждала его и даже в бинокль смотрела на дорогу, где он должен был показаться. Но он вошел в свою дачу с черного хода, прошел на балкон, подкрался к жене и, шутливо взяв ее за голову, зажал ей руками глаза — Жена вскрикнула, высвободилась, ударила его по рукам и гневно сказала «Что за глупые мужеские шутки? Где это ты шлялся? Где это ты пропадал? Я сижу голодная, жду тебя к обеду. Плита горит, суп перекипел и воняет уж салом. Твоя колюшка, что ты заказал жарить высохла, как сухарь. Бесстыдник!» «Не сердись, не сердись, Надюша. На репетиции долго задержали», — оправдывался Логорский. «Сегодня первая репетиция. Режиссер этот, Феофан, хочет показать, что он что-то смыслит, поминутно останавливает актеров и требует повторения. Конечно, не премьеров и не меня он останавливал, но пьеса постановочная и много народных сцен. А труппа ужасна. Не актеры, а эфиопы какие-то набраны. Ступить не умеют». «Но ведь не до семи же часов вас морили». — воскликнула Копровская, хмуря черные брови. — У нас в Карфагине репетиция тоже тянулась без конца, но в четвертом часу я уж была дома. Как хочешь, а я уж полчаса тому назад пообедала. Я не могу так долго ждать. У меня даже тошнота сделалась. — И прекрасно сделала, Наденочек, потому что я пообедал, — отвечал Лагорский. Копровская сверкнула глазами. — Пообедал? — Гневно закричала она. «Ну, так я и знала. А я здесь сижу голодная, Жду, страдаю, Жду милого муженька, А он, нажравшись, где-то прохлаждается. Мерзавец! И чего ты не прислал домой Хоть плотника какого-нибудь из театра или портного Сказать, что ты не будешь обедать? Еще корешку себе заказал. Подлец!» Ну, «Наденочек, прости. Обстоятельство такое вышло. Антрепренер пригласил». Мы пообедали в буфете, оправдывался Лагорский. Ну, то есть даже, строго говоря, и не обедали, а просто поели, потому что кухня еще не вполне готова. Супа не было, раки, шнальклопс, ну, закуски. А я обожаю раков, ну и не мог отказать себе в этом удовольствии. Да и антрепренеру не мог отказать, ведь с ним целый сезон надо жить, — врал он. «Уж ты, Наденок, не сердись!» Он подошел к жене, хотел ее обнять и поцеловать, но она ударила его по рукам и отвернулась от него, сев на стул. «Какая ты грозная! Какой у тебя характер! Уж ничего и простить не можешь!» пробормотал Лагорский. «Потому что я знаю, с кем ты был, с кем ты обедал в ресторане!» Никакой тут антрепренер и никакие тут раки не играют никакой роли. Все это пустяки. Я все знаю. Сегодня на репетиции в Карфагине мне посторонние люди открыли глаза. Тут женщина. Сплетни, сплетни. Язык у людей без костей. Лагорский сидел поодаль от жены, скручивал папиросу и радостно думал. — Ничего-то ты не знаешь, ежели говоришь, что я обедал в ресторане. Он молча смотрел на жену и сравнивал ее с Малковой. Копровская была женщина лет тридцати пяти, брюнетка с роскошными волосами, в косе которых был воткнут в виде шпильки бронзовый кинжал. Лицо ее с широкими бровями и маленькими усиками, темневшими полоской над верхней губой, было красиво, но имело злое выражение. Она была среднего роста, имела полную фигуру, с красивой и развитой грудью, хотя и не дошла еще до ожирения. Одета Копровская была неряшлива. В когда-то дорогой шалевый с турецким рисунком капот, но ныне уже весь запятнанный, с подолом юбки, а на ногах ее были старые туфли со стоптанными затками. Финя! закричала Копровская кухарка. «Гасите плиту и съедайте все, что у вас есть приготовленного. Барин обедать не будет». «Вели оставить жареные корешки мне к вечеру», — заметил женя Лагорский. «Приказывайте сами». — Я для вас распоряжаться больше не стану, — отвечала она. Лагурский сам пошел в кухню. Проходя по комнате, он посмотрел на разбросанные по стульям принадлежности костюма Копровской, на валяющиеся около дивана ее полусапожки, на розовые шелковые чулки, висящие на спинке стула, на шерстяной платок, которым было завешено окно вместо шторы. Сравнил жену с Малковой, Аккуратность и любовь к порядку Малковой с привычками жены вздохнул и подумал про жену. И черт меня дернул опять сойти с ней. Стоял конец апреля. Апрельские сумерки наступали не скоро. Только в десятом часу начало темнеть. Копробская зажгла две свечи в дорожных складных подсвечниках. Поставила их перед дорожным зеркалом, помещающимся на простом некрашенном столе, наполовину застланным полотенцем с вышитыми концами, и, присев, стала учить роль перед зеркалом. Лагорский растянулся на продранном клеенчатом диване с валиками и тоже читал роль, подставив к дивану деревянную табуретку со свечой. На даче было холодно, дача не имела печей, а кухонная плита согревала комнаты плохо. Оба они кутались. Лагорский надел кожаную охотничью куртку на лисьих бедерках. Копровская была в драповой кофточке с головой и шеей обернутыми пуховым платком. Бормоча в полголоса, она читала роль вслух. Он смотрел в тетрадь и читал про себя. Вдруг она увидела, что в комнате горят три свечки, и закричала. «Зачем третью свечку зажег? Погаси!» — Да как же я буду, душечка, учить роль-то? — отвечал он. — Ведь темно. — Ну, зажги четвертую. Не желаю я при трех свечах сидеть в комнате. — Да ежели нет четвертого подсвечника. — Поставь свечку в бутылку. Феня даст тебе бутылку из-под сердевской воды. Лагорский крякнул и поднялся с дивана, который под ним скрипнул. — Очень уж я не люблю такую цыганскую жизнь. — И так уж мы живем, как на бивуаках, — сказал он. — А тут еще и свечка в бутылке. Ни лампы у нас нет, ни самовара. — Покупай на свои деньги. А я не желаю обзаводиться хозяйством на четыре месяца. Да ведь здесь, на севере, скоро будет так светло, что и никакого огня не потребуется, — отвечала она. — А осенью? А в июле и в августе? — Теперь у меня денег нет, — а вот как получу жалование, куплю и лампу, и самовар. Ты знай, что я сына возьму из училища на каникулы после экзаменов. На него деньги потребуются. Ему и блузочку шить надо, и рубашонок, и сапоги. Да и на сына хватит. И, наконец, не забывай, что этот сын как мой, так и твой. О, я не забываю. Если бы я-то его забыла, то ему пришлось бы быть уличным мальчишкой и ходить с рукой выговорила Копровская и спросила. «Ты сколько на него прислал мне в прошлом и позапрошлом году? Ну-ка, посчитай, сколько ты ему прислал за те четыре года, которые мы жили, разъехавшись?» «Посылал столько, сколько нужно было платить за его содержание и учение в училище», — сказал Лагорский. «Врешь! Ты даже и на это полностью не присылал. А два года он пробыл при мне». Его и перевозить нужно было с места на место, и кормить, и одевать, и приготовить для поступления в училище. Триста или двести пятьдесят рублей в год ты на него всегда от меня имела. Ну, только один раз я был неаккуратен, когда летом в Ставрополе в товариществе служил. Так разве он мне триста рублей в год стоит? Наконец-то забываешь, что у нас еще есть маленькая дочка. Дочь у бабушки, ей хорошо. Однако, бабушка-то это с моей стороны, а не с твоей. Моя мать, а не твоя. Много ли ты на дочь-то посылал? Посылал кое-что на лакомство и наряды. Не посылал больше, потому что Анюточке там и так хорошо. Твоя мать получает пенсию, какую ни наесть. У ней есть домишка в колязине. Да, бездоходная избушка на курьих ножках, а ты говоришь дом. Однако все-таки она в нем сама живет. «Ну, все равно. А я на Анютку уж каждый месяц не менее десяти рублей посылаю». «И я ей послал из Нижнего, когда играл на ярмарке, шелковое одеяло и туфельки. Канаусу послал». «Ну да что об этом говорить?» — перебила она его. «Ты отец-то знаешь какой? Тебя как отца-то черту подарить, да и то незнакомому, чтоб назад не принес». «Да, и нечего морщиться». Да и то сказать, где ж тебе быть хорошим отцом для своих законных детей, если у тебя в каждом городе, куда ты приедешь, заводится новая семья. Ведь и на тех детей надо что-нибудь давать. Ведь и те матери что-нибудь требуют на детей, и им дать надо. Ты петух какой-то, прямо петушишка. Копровская ворчала, а Лагорский пыжился и молчал. Он чувствовал некоторую справедливость в ее словах, но в то же время думал про себя. «Ну, какой черт! Я опять сошелся с ней!» Горничная Феня, молоденькая курносенькая девушка с заспанными уже глазами, принесла ему свечку, поставленную в бутылку. Он зажег свечку, поставил ее на табуретку и лег опять на диван, продолжая читать роль. В комнате стояло как бы шмелиное жужжание. Копровская читала вслух полголоса, по временам взглядывала в зеркало и играла лицом. Дабы заглушить ее говор, Лагорский сам стал бормотать. Так длилось четверть часа. Наконец он проговорил. — Хорошо бы теперь чаю напиться. — Ох, опять зажигать бензинку, — вздохнула Капровская. Мне чаю не хочется, а ты пей сельтерскую воду. — Ух, такую-то холодину! Да что ты! — А бензинку может зажечь Феня и согреть на ней воду. — Нет, надо же и девушке дать покой. Она спать хочет. Скоро десять часов. Но Лагорский уже закричал горничной. — Феня, зажгите, пожалуйста, бензинку, скипятите воду и заварите чай. Мне пить хочется. — Надо за булками послать, — сказал он жене. «У нас сливочного масла нет?» «Откуда же оно возьмется?» «Что было сегодня утром, мы съели», — отвечала Копровская. «Надо и за маслом послать. Да кусок колбасы или ветчины купить, что ли?» «Для тебя есть там корюшка жареная, хлеб черный есть». «Этого мало, у меня аппетит зверский». «Ну так иди сам в булочную колбасную, а фене некогда». Она должна за бензинкой смотреть и в воду кипятить. Да и наработалась она уже сегодня. — Да я же раздевшись в туфлях. — оденешь сапоги-то. Что за барство такое? — Боже мой, как ты обленился, — ворчала Копровская. Лагорский начал надевать сапоги. Надев их, напялил на себя пальто и, покрыв голову шляпой, отправился за покупками». Минут через десять он вернулся со свертками с едой и с букетом ландыша и поднес его Копровской. «Сейчас на улице у мальчика купил», — сказал он. Взявший букетик, Копровская улыбнулась и проговорила. «О, как вот это надумал сделать жене приятно. но тебя не похоже. Ведь это первый подарок от тебя после того, как мы сошлись вновь». «А чичинчи-то я тебе пять аршин на кофточку презентовал» которая у меня от Нижнего Новгорода осталось Так ведь то Васютки на костюм пойдет, когда он приедет к нам на каникулы. Лагорский развертывал из бумаги колбасу, булки и кусочек сливочного масла. — У нас есть тарелки? Дай тарелочки, чтобы разложить все это, — говорил он. — Зачем? Потом мыть тарелки надо. Пусть так, на бумаге лежит все, — отвечала она. «Ох, как не нравится мне эта бивочная лагерная жизнь!» — вздохнул он. «Ну так найми себе лакея. А ножик для колбасы и для масла есть. Вот, возьми». Она подала ему складной ножик. Вошла Феня, внесла два чайника с кипятком и заваренным чаем и три тарелки. И «Тарелочки принесла, милая. Молодец, девица. Приучайся всегда к порядку». — сказал, улыбаясь ей Лагорский, и потрепал ее по плечу и по спине. Копровская сверкнула глазами, но ничего не сказала. Лагорский начал есть. Он ел с большим аппетитом. Подсела к столу и Копровская, и тоже пила чай и ела колбасу на булке с маслом. Через минуту она тихо сказала. — Ты ужасный петушишка, Василий, ведь вот... Я теперь за мою феню боюсь. Ты думаешь, я не вижу, Какими плотоядными глазами Ты на нее смотришь? А она, девчонка, молоденькая, глупая. Нельзя при тебе Молоденьких горничных держать. Лагорский только покачал головой И проговорил. Ох, ревнивица! Знаешь, ведь уж это Просто ужас, что такое. С тех пор, как мы во второй раз сошлись, Ты стала вдвое ревнивее. Наступал май. Приближалось открытие спектаклей в обоих садовых театрах, как в Театре сансуси где служили в трупе Пелогорске с Малковой, так и в Театре Сада Карфаген, где имела ангажемент Копровская. Спектакли в Карфагене должны были начаться 1 мая старой трехактной легкой переводной комедией. В Театре сансуси открытие спектаклей было назначено днем позднее. Ставили «Каширскую старину» с Малковой в роли Марицы и с Лагорским в роли Василия. В обоих театрах были объявлены новинки, но их приберегали для следующих спектаклей. Репетиции шли в театрах усиленно утром и вечером. На репетициях «Каширской старины» Лагорский все брюзжал и говорил всем, «Чувствую, что не подхожу я теперь к роли Василия. Тяжеловат я для молодого парня, годы мои ушли, но взялся для того только, чтобы наш любовник Черкесов эту роль не погубил». «Чеченцев, Василь Севастьянович, чеченцев, а не Черкесов», — подсказал ему Тальников. «А, все равно, один черт. Так вот, взял из за того только, чтобы он роль не погубил. Не играя, ему бы Василий достался». А каково бы было марица то малкова то играть с этим Лесгинцевым? Ведь у ней все лучшие места с ним. На предпоследней репетиции Малкова, как только пришла в театр, сейчас же печально сказала Лагорскому. — А я к своему завтрашнему дебюту с сюрпризом. — Что такое? — спросил Лагорский, видя ее встревоженное лицо. — Муж приехал. — Муж? «Зачем? Что это ему понадобилось?» Малкова слезливо заморгала красивыми глазами и отвечала. «Лишние срывки, лишние мзды захотел. У меня конец срока паспорту, ведь он всегда мне только на один год отдельно вид на жительство высылает. Обыкновенно бывало так. Я посылаю ему сто рублей на табак, на выпивку, а он шлет мне паспорт. И так длится уже несколько лет». Но нынче он из письма моего узнал, что я играю в Петербурге. стала быть, петербургская актриса. И по его понятиям, значит, дороже стало Ну и захотел за паспорт больше. Живет он в Новгородской губернии. Приехать сюда в Петербург стоит недорого. Несколько часов езды. Вот он и приехал. Вчера под вечер вдруг является ко мне. Я испугалась, задрожала. Со мной чуть дурно не сделалось. Я, Вася, хотел уж грушу за тобой посылать, но он недолго просидел и не особенно дерзничал. Это ужас, что такое, — пожала Малкова плечами. — Сколько лет я от него освободиться не могу. А развод? Хлопотать о разводе? Ведь это же, бог знает, сколько денег стоит, капитал. А я всегда бедна, как церковная мышь. И вот я всю ночь не спала, сегодня вся дрожу. Каково завтра мне играть ответственную роль? Лагорский оттопырил нижнюю губу и, покачав головой, спросил. — А сколько же он хочет за паспорт? — Ужас сколько! Триста рублей просят Петербург, говорит, даст тебе больше, чем провинция. Должна ты со мной, соответственно, делиться. — Да, это куш, это много. — Еще бы! Сто рублей я ему скопила и послала. А теперь еще 200 подавай. Чуть не плача, говорила Малкова. И 100 рублей с каким трудом скопила. Зимой мы играли на марке в товариществе, и я много бы не дополучила. Ах, это ужасно. Ну откуда я возьму? Ты, Василий, сегодня вечером свободен. Съезди к нему и поторгуйся. Он остановился где-то в гончарный, в номерах. Съездишь? — Да как же я могу сегодня съездить, если сегодня вечером у жены первый спектакль? — воскликнул Лагорский. — Опять жена? Ну ведь это же, наконец, не сносно! — раздраженно проговорила Малкова. — Сам же ты уверяешь, что у тебя к жене только квартирные отношения, а теперь и первый спектакль, и все такое. Не будешь ли ты еще и букет подносить? — Зачем букет? С какой стати? — — Ну, если по-товарищески, то должен же я посмотреть, как ее примут. Какой она будет иметь успех у здешней публики? — Брось! Что тебе до ее успеха, если вы окончательно разошлись? И, наконец, с женой твоей ничего не случится неприятного, если ты ее не посмотришь в первый спектакль. А я? Ну, что же я буду делать, если муж заупрямится и не выдаст мне паспорта? Поезжай, Василий! — упрашивала Лагорского Малкова. — Сегодня не могу, решительно не могу. С женой мы разошлись, не ссорясь, и она все-таки мне товарищ. А ты, знаешь, я всегда за товарищество. — Василий, во имя наших отношений, во имя наших детей, съезди к нему сегодня. Мне хочется, чтобы уж сегодня покончить. Поторгуйся с ним и покончи. Мне хочется, чтобы уж во время завтрашнего спектакля мне быть спокойной и играть без тревоги. Ну, потешь меня, Василий!» Малкова взяла Лагорского за обе руки. «Дурочка моя, неудобно!» Ласково проговорил Лагорский. «Я завтра съезжу». «Как ты можешь съездить завтра, если завтра утром у нас репетиция, а вечером спектакль?» «Между репетицией и спектаклем съезжу». Ведь это же не в Китай, а в гончарную съездить. Я знаю, где эта гончарная. Съезжу и переговорю с ним. А ты не тревожься. Конечно же, муж твой заломил, и он обязательно уступит. Съезжу завтра. Что мне такое наш спектакль? Пьеса «Каширская старина», пьеса старая, десятки раз выигранная. — Ах, Василий! — вздохнула Малкова. — Мне жена твоя не дает покоя. Все же жене. Жена у тебя по минуту на языке. Жена твоя, паспорт, муж мой. Ну, как тут играть, если дух неспокоен? Съезжу. Завтра обязательно съезжу. А сегодня вечером мы с тобой увидимся в спектакле в Карфагене, переговорим и выработаем план действий против твоего мужа. Я забыл. Что он такой у тебя? Какое его звание? Как ты по паспорту? Жена отставного подпоручика. — Ну, чин не особенно важный. — А он что, служит теперь где-нибудь? — Распрашивал Лагорский. — Вчера он мне сказал, что он теперь волосным писарем, но переходит письмоводителем к земскому начальнику. — всем он был, нигде не уживается. Служил и на железной дороге, служил и при элеваторе каком-то, был управляющим в имении. Он и в Петербурге кем-то служил. — Рюмочка губит? — спросил лагорский Ах, все тут, — отвечала Малкова. — Просто беспутный, никуда не годный человек. Так ты съездишь завтра к нему, Василий? — спросила она его. — Съезжу, обязательно съезжу, даю слово. Они пожали друг другу руки. Малкова посмотрела по сторонам и, видя, что около них в колоннах никого нет, приблизилась к его лицу и чмокнула его в щеку. Лагорский хоть и дал слово Малковой поехать к ее мужу торговаться насчет ее паспорта, но ехать ему очень не хотелось. Обещание это камнем легло на него. — И жена со своими капризами ей делай то и это, для нее хлопачи, а тут еще Малкова с паспортом, — рассуждал он. — Малкова по всем вероятиям думает, что я своих денег прибавлю к ее ста рублям за паспорт. А откуда я их возьму, если у меня всего три рублевых золотых с мелочи в кармане? А жена так совсем без гроша. Сегодня дал ей 10 рублей на расходы по дому. Ведь это не в гостинице, где ешь, ешь, а, платишь потом. Здесь за булку, за кусок мяса, за рыбу сейчас деньги на бочку. Говорил я ей о самоваре и лампе, а теперь она требует, чтобы я купил самовар и лампу. И дернула меня нелегкая за язык. — Да, сегодня перед спектаклем придется еще портнихи платить, — вспоминал он. — Жена отдала портнихи два платья расставлять. Растолстела она, как корова, стала примерять платья, и корсажи не сходятся. А сколько я ворчание это вынес, что она растолстела, как будто я виноват в этом. Лагорский махнул рукой. Репетировать он начал в самом мрачном настроении духа. Паспорт Малковой сидел у него, как гвоздь в голове. А что, не послать ли нам Мишку курица на сына торговаться насчет паспорта-то? мелькнула у него мысль. Он сторгуется с мужем, муж приготовит паспорт, а потом заплатим мужу. Во время перерыва репетиции он сказал об этом Малковой. Какой такой Мишка, курицын сын? воскликнула Малкова и вся вспыхнула. Да, Перовский, Тальников, Простак, который играет Савушку. Ну, тот самый, который к нам в Казани каждое утро ординарцем бегал. Да ты совсем с ума сошел? Зачем же я буду в свои семейные дела чужого человека путать? С какой стати выдавать свои секреты? Ведь это же никто в трупе не знает, что я каждый год от мужа откупаюсь. Никто даже не знает, замужем я или девица. А твой курицын сын все и разгласит. Да с какой стати? Он преданный нам человек. Помнишь, в Казани? Ему можно поручить под секретом. Преданный, но пьющий. А у пьяного язык всегда с дыркой. Он даже хвастаться этим будет под пьяную руку. Нет, нет, Василий, ты обещал, и ты должен мне это устроить. Я вся твоя. — Я тебе беззаветно отдаюсь, и ты должен иметь обо мне хоть это-то попечение. Завтра ты сам съездишь. Лагорский поскоблил пальцем за ухом и отвечал. — Ну, хорошо, но предупреждаю тебя, Веруша, что если ты рассчитываешь и на денежную помощь с моей стороны, то есть что я прибавлю к твоим 100 рублям от себя, то денег у меня теперь нет. — Да, я хотела тебя об этом попросить, Вася, Помоги мне. У меня тоже денег нет. Эти заветные сто рублей были приготовлены, но других денег нет. Ты спроси денег в конторе и уж уплати мужу, что он будет требовать лишнее. Теперь в конторе дают вперед. Да уже взято. Я уже взял. ох так как же это так? Ну, ну заложи что-нибудь. Мне-то заложить нечего, кроме гардероба. А гардероб, сам знаешь, нужен. Ведь начнутся салонные пьесы. А в конторе у меня тоже взято. Ну, хорошо. Я достану немного денег. Ну, немного. Не больше 50 рублей. Эти деньги, может быть, мне в конторе и дадут. Ну, возьми ты в конторе. Я отдам тебе потом, в разгаре сезона, когда управлюсь со своими делами. А теперь, Веруша, ну, просто не могу. Заложи булавку с жемчужиной. Под нее тебе в Казани 50 рублей давали. И Малкова воткнула Лагорского в красный галстук, в который была воткнута булавка с крупной жемчужиной. — Кроме того, ты мне рассказывал, что у тебя тот серебряный працегар цел, который тебе в Казани поднесли. — Ценные вещи дают друг мой актеру некоторую опломб, так сказать, придают ему вес, — сказал Лагорский. — Ну, делать нечего, заложу что-нибудь. — Знай, однако, что больше пятидесяти рублей я не могу, решительно не могу. В конце репетиции зашла за Логорским в театр жена его Копровская, села из-за кулис стала смотреть, как он кончает горячую сцену пятого акта. Он увидал ее, вздрогнул, спал с тона и стал вести сцену в полголоса. — И чего это ее принесло? — подумал он. — Вдруг Малкова попросит меня знакомить ее с женой. Но Малкова не заметила его жены и, кончив пьесу, пошла в уборную примерять костюмы, где ее ждала костюмерша. Лагорский тоже сделал вид, что не замечает жену и направился в мужскую уборную, но жена догнала его. — Я к тебе. Я за тобой по дороге зашла. Пойдем домой. У нас уж давно репетиция кончилась, но я все с портникой возилась. Ужасная история. Представь себе... Портниха отказывается расставить корсаж голубого платья с кружевами. Говорит, что запасов нет, и я должна буду играть в желтом. А оно совсем отрепано. Ведь это же ужас, что такое. Для первого-то выхода. — Да полно, Наденочек. По-моему, оно еще очень и очень недурное платье, — утешал жену Лагорский. — Молчи! Что ты понимаешь? Ничего ты не понимаешь! — закричала она. Да и не хочешь ничего понимать, что до жены касается. ну вот если бы это касалось Малковой... — Пошла, поехала, — махнул рукой Лагорский. — Ах уж мне эти сцены ревности! И хоть бы мы были особенно нежные супруги! Ну, то есть я-то с тобой и ласков, и приветлив, а ты только фыркаешь, упрекаешь и ругаешься. — Да как же к тебе иначе относиться, если ты этого не заслуживаешь? Ласков, приветлив... А оказывается, в прошлый раз обедать-то ты к Малковой убежал, а вовсе не в ресторане обедал. А я тебя ждала и сидела голодная. Мне, брат, все рассказали, какой ты петушишка. Я имею все сведения. Ну что ж, устроил ты то, что я просила?» — задала она вопрос. «А что такое?» — просил он. «Забыл? Забыл о том, о чем я просила». — Забыл, от чего зависит судьба и успех твоей жены! — закричала она. — Ну, супруг, ну вот если бы Малкова тебя попросила, то я уверена, что ты распялся бы за нее. Да еще распнешься, увижу я. Но ведь выход-то ее первый на сцену завтра. — Да что такое -то? ты Не кричи, пожалуйста, не делай скандала! — остановил ее Лагорский. Просила тебя похлопотать Насчет моего приема сегодня вечером Просила похлопотать Устроить Посадить в театр кого-нибудь из знакомых тебе Ведь меня здесь не знают А нельзя же без хлопка уйти Ах, это-то Похлопать Это я все сделал Будь, Наденчик, спокойно Собрал Лагорский, замявшись Будут наши, я просил их Да кого? Кого ты просил-то? — допытывалась Копровская. — Все наши будут, все собираются. Они поддержат тебя. Утальников это верный человек, он мне преданный. Маркин такой есть, он будет. Наконец, я сам. Музыкант один есть из Казани, он. Копровская протянула ему несколько билетов. — Напрасно покупала, и так впустят. Да я сказал и портным, они похлопают. Аплодисменты будут, будут, с треском, проговорил Лагорский. Ты дай им на пиво, Вася. Пусть постараются. Ведь только бы начать, а там и публика поддержит. У меня роль выигрышная, уходы хорошие, и всегда важны первые хлопки. Ну, будет исполнено. О чем ты беспокоишься? Капровская несколько успокоилась. Ну, пойдем, сказала она. Надеюсь, что уж сегодня-то домой обедать Не пойдешь к своей Малковой? ну да что ты, Веруша, брось Ну вот уж ты даже ее именем меня называешь А еще смеешь оправдываться Нет, так нельзя Лагорский совсем запутался Он покраснел Прости, Надюша, смешал, сказал он Ведь целую пьесу сейчас с ней вел Пьесу в пять актов молчи не оправдывайся ведь не веруешь же ты называл ее по пьесе лагорский виновато следовал за женой и бормотал он насчет поддержки не беспокойся поддержка будет тальников портные наши музыканты я сам да и вообще всех наших попрошу